Глава 48. Доктор Агония и страшный сон. Позвонил Костя Мулявин. Обучение закончилось, и нужно было ехать за дипломом. А может быть, шеф решил, что пора поставить точку в этой истории, которой так много интереса, что ничего не больше от неё не добьются, и настало время всю эту нескончаемую эпопею завершить. Марина давно уже боялась собственной тени. Она не могла больше выносить ни занятий, ни поездов, ни Кирилла, и плевать на этот диплом. Но если она всё же соберётся в Москву, чтобы получить диплом о прохождении обучения, поездку нужно держать в тайне. На работе такой вой поднимется. Все же старались, работали, помогали. Виталий продлить огонию до окончательного закрытия. Как назло, позвонила мама и особенно усердно выпытывала, не собирается ли Марина поехать в Москву. Конечно же, так и мечтает сказать: "Ты неблагодарная, и мне в душу плюнула. Уж сколько мы все тебя отговаривали от этих поездок, и что только тебя там держит?" Но она всё же решила ехать, даже если умрёт по дороге. Ей нужно было после занятий и вручения диплома встретиться с Валерием. Он очень умный, настоящий психолог, а не такой, как она. Что-нибудь толковое, возможно, подскажет. Все же сейчас он был единственным человеком, которому она доверяла и который всегда за нее заступался. Она заранее из дома позвонила ему и спросила, «Валерий, ты не откажешь мне в просьбе?» Мы можем встретиться в кафе, чтобы просто поговорить. Меня очень пугает то, что происходит со мной и вокруг меня. И что же происходит? участливо спросил он. Кирилл вон всем на группе говорит, что он меня лечит, но меня совершенно не нужно лечить. Более здорового человека в жизни вообще трудно встретить, вернее, в прошлом, здорового человека и в прошлой жизни. Да, все так думали и думают, что у вас дружба и даже любовь. Ты же помнишь, он так на группе и говорил: меня послали помогать, спасать девушку. Валерий, какая любовь? Он запугивает меня, я уже боюсь собственной тени. Марина, может, тебе таблеточек пока попопить? У тебя ведь есть знакомый психотерапевт, он может выписать рецепт. Может, дело не в моём состоянии, никакие таблеточки мне сейчас не помогут. Хорошо, давай не будем по телефону это обсуждать. Встретимся после раздачи дипломов, и ты мне всё расскажешь. Кирилл тоже пришёл на последнюю встречу забрать свой диплом. Теперь он может на законных основаниях лечить клиентов, но её это уже не касается. Пусть кто обучает, тот и отвечает за своих воспитанников. Марина как могла избегала его. Она мечтала только о том, чтобы всё поскорей закончилось, и у неё осталось время для разговора с Валерием. Валерий, дождавшись, пока все в нофеспечённые психологи счастливые разбегутся, держа в руках заветные дипломы, спросил: "Ну что, идём?" Они зашли Узбекский ресторан неподалёку, и Селина пол друг напротив друга. Как могла, она рассказала то, что понимала, но основная проблема была в том, что не понимала она многое, если не всё. Валерий смотрел на неё внимательно, но скептически, и Марина снова, как тогда с Ульяной, поняла, какой чудовищный бред несёт. Марина, ты смотрела фильм Игры разума? Смотрела только давно. Ты хочешь сказать, что у меня не всё в порядке с головой, Валерий? Немного подумав, он спросил: "Почему ты думаешь, что это один человек делает, а не несколько? Если это специально организованные психические атаки, то похоже, что ты стала жертвой идеального преступления, ни следов, ни концов". Но ты же знаешь, Что это Кирилл пригласил меня учиться на этих мастерских. Конечно же, я тогда не думала, что всё может закончиться настолько печально. Они ведь совершенно сознательно всё это время гробили меня, кактус всё время подсаживал меня на шизофренические объяснялки. И я прекрасно понимаю, что всё это ненормально, но сделать ничего не могу. А не общаться совсем с ним не пробовала. пробовала. Он находит новые и новые поводы держать меня на интерес. Подружек, противниц, врагов, мастеров своего, кого угодно и что угодно, лишь бы не реальность. Интерес и страх, лишь бы зацепить, нажать на кнопку. То есть ты говоришь, они знают о кнопках, которые нужно нажимать. Я думаю, они Абсолютно всё обо мне знаю. Если быть совсем честной, Валерий, я ведь не могу из этого выбраться, из этой ямы, ни самостоятельно, ни с чьей-то помощью. Расчёт оказался верен. И выбор у меня только один тихо сдыхать, что я с успехом и делаю. Как сама думаешь, чего они добиваются? Не знаю. Они меня уже так довели и запугали, что я чуть было всё имущество не потеряла, потеряла изрядную часть и чуть какую-то халупу в Подмосковье не собралась покупать. И что произошло? Я поняла, что я Аркадий и Кирилл ломают меня. Вместе они или не вместе, одному дьяволу известно. А я в этой проклятой сети Могу писать всё, что угодно, но ни один человек в мире меня ещё не упрекнул и никогда не упрекнёт в том, что я могу неправильно поступить, потому что я идейная, правильная и перфекционистка. Вот именно этим они и пользуются. Такие методы срабатывают только с честными, правильными и порядочными людьми. У вас с ним Вообще, всё держится только на дружеских отношениях, их разорвать сложнее. Я понимаю. Именно поэтому Кирилл отказывается от реального разговора, не даёт ничего выяснить. Подбрасывают задачки, загадки, держат на интерес. А что же будет дальше? Потом топят меня в страхах, сомнениях, слезах, переживаниях, путают, пугают. и заинтересовывают и снова задают загадки что же будет дальше я думаю что ничего не будет пока ты сама не утонешь и не утопишь тех кто рядом не потеряешь жизнь детей здоровье ну и все деньги конечно детей жалко беспризорных они-то в чём виноваты печально сказала Марина и я всё равно не могу понять Зачем это всё? Кому я до такой степени нужна, что они готовы получить даже мой бездыханный труп. Они долго разговаривали и решили разделить счёт за ужин пополам, чтобы всё было справедливо. У Марины не хватило 100 рублей, и Валерий доложил за неё свои 100 рублей. Перед поездом Марина, как обычно, зашла в интернет-кафе От старых привычек избавиться было нелегко. Она взяла чашку кофе и краем глаза посмотрела, что пишет Кактус. И здесь произошло самое страшное. Кактус на форуме написал: "А главное, когда идёшь в ресторан, знать, что у тебя не хватит сотни рублей, и кто-то за тебя заплатит". Марина потеряла дар речи. А откуда он это может знать? В мессенджере кактус спросил. Ну что, киска посоветовалась? Да как же он мог увидеть, если его там не было? Телефон находился у неё в сумке. Она давно уже боялась им пользоваться, зная, что они следят за каждым её шагом. Даже второй номер завела, который, конечно же, сразу стал им известен. У Марины закололо сердце. Она еле добралась до дома, но не успела войти в квартиру, как в домофон кто-то позвонил. Оказалось, что пришёл Саша. У него болел живот, и он собрался помирать. Марина дала ему таблетку и сказала полежать, пока боль не пройдёт. Ночью Марине снова приснился жуткий сон. Она шла по лесу и искала тропинку. но попадала то в одну трясину, то в другую, то в одно болото, то в другое. Потом наконец нашла узенькую тропинку, с трудом начала выбираться из проваливающихся под её ногами кустов. И тут на неё набросился огромный серый волк с распахнутой страшной пастью. Она испугалась, что волк вцепится ей в горло. Но он так бережно и ласково положил лапы ей на плечи, что Марина расслабилась. Ведь она смертельно устала и долго искала выход из дремучего леса. А сейчас ей стало так тепло и хорошо. И волк тут же вцепился ей в горло. Марина закричала и проснулась. Утром она заехала в Союз на Инну Иосифовна. Увидев, в каком она состоянии, посоветовала сходить на прием к ее знакомому врачу. Врач оказался всемирно известным доктором нетрадиционной медицины, и как только он увидел Марину на пороге кабинета, чуть было не замахал руками. Не мудрено, она была вся серая, да и чувствовала себя мертвой. Доктор посадил ее за стол. и подключил какой-то диковинный аппарат с датчиками, объяснил, что это новейшее достижение науки магниторезонансный тестер. Датчики его аппарата абсолютно точно показывали, что у Марины совсем нет жизненных сил. Доктор сочувственно сказал: "Я такую картину вижу первый раз в жизни. Ваш организм совсем не хочет бороться за жизнь. практически вы уже одной ногой в могиле мои датчики вообще показывают что вы мертвы конечно доктор я и сама понимаю что влезла в какую-то чудовищную яму а молодые здоровые московские быки издеваются надо мной столько времени они применяют на мне все свои колдовские техники посылают мои мозги в раздрай Внушают мне противоречивые мысли, лишь бы заставить мои мысли работать только на себя. Произнеся эту фразу, она поняла, что доктор её даже не слушает. Никому этот бред совершенно не интересен. Но теперь она точно знала, что всё это только из-за них, из-за проклятых психологов, которые высушивают душу. и лишают жизненных сил свою жертву. Она написала Кириллу: "Оказывается, у меня нет благодати Божией. Куда она делась, благодать-то? Ты не крал у меня благодать?" Врач даже не собирался её лечить, дал какие-то белые гомеопатические таблетки и отправил к бабке Марфе, которая лечила людей молитвами. Марина несколько раз ходила к бабке Марфе, выстояв огромную очередь, а потом он отправил Марину работать на подворье в женский монастырь замаливать грехи. Он сказал, что если Бог Марине не поможет, то врачи абсолютно бессильны. Конечно, она тут же доложила обо всём Кириллу. Жаль, что я больше не буду никогда писать в интернете. А то бы я непременно подняла вопрос об уголовной ответственности виртуальных психологов, которые не видят свою жертву и могут доводить её до слёз, уничтожать морально, раскручивать на эмоции. Это ужасно то, что вы творите. Это любой может, для кого-то зеркалом стать и пытаться воздействовать на подсознание. Как думаешь, долго выдержит подсознание, которое все раздирают на части. Кто-то хочет отомстить, кто-то хочет прославиться, кто-то просто погреться, как Аркадий. Наверное, я не одна у тебя такая жертва. Их вон пачками в интернете собирать можно, а потом делать техники: убедить, что только ты её понимаешь, а остальное она всё сама сделает. От мужа уйдёт Дети и бросят, денег заработает. Главное убедить, что ты её лечишь, а не гробишь. Пол Москвы таких-то идиотов. Тебе и карты в руки. Что я у тебя украл? спросил кактус. Вы крадёте человеческое счастье. Я чувствую себя глубокой старухой, пропущенной через мясорубку. Могу даже марш написать. Нас били, топтали, пинали, но мы делали своё дело через разорванное сознание, через слёзы и истерики. Поставьте мне памятник, когда я умру. А это будет очень нескоро. Она подумала, что в чём-то Валей прав. Даже если он не предложил ей никаких вариантов избавления от этой жути, она решила Нужно спокойно сесть и всё проанализировать. Составить реальную картинку. Нужно использовать свои математические способности. Говорят, что когда ты находишься внутри, ты не можешь видеть цельную картинку. Нужно подняться над ситуацией. Почему она начинает вечером ни с того, ни с сего рыдать? И это случается с ней сейчас практически ежедневно. И тут же, как по мановению волшебной палочки, раздается звонок от Аркадия. Можно, конечно, принять на веру тот бред, что он ее любит и чувствует на расстоянии ее состояние, но это действительно вопиющий безумный бред. И их последняя встреча была уже очень давно. Впрочем, выводы из всего этого можно сделать, хотя и не до конца понятно. Какие именно в союзе состоялась большое заседание и перевыборы ревизионной комиссии. Марине нужно было сделать доклад перед большим собранием. Она произнесла речь: "Все знают, как нам тяжело работать. Сколько предпринимателям приходится преодолевать препятствий, чтобы просто делать своё дело. Но ведь мы просто делаем своё дело. Мы каждый день Каждый час и каждую минуту делаем своё дело. Мы создаём рабочие места, мы платим налоги, и мы ни у кого ничего не просим. Её поддержали другие предприниматели. Выступил владелец швейного бизнеса. Марина Алексеевна абсолютно права. Мы работаем, тяжело работаем, без выходных. без больничных и отпусков и ни у кого ничего не просим и неужели за это нас нужно топить топтать и пинать раздались бурные аплодисменты люди начали рассказывать свои истории все истории о борьбе и выживании о сражении за место под солнцем Марина села на своё место в первом ряду большого зала И подумала, почему у меня шумит в висках. Мне кажется, моя голова просто набита ватой. Я говорю, я двигаюсь, но ничего не чувствую. Почему я всё делаю как робот? Я ведь не живу с тех самых пор, вернее, с того самого момента, как Аркадий приехал в наш город. Я похожа на зомби, даже не похожа, а я и есть. настоящий зомби. Картинка никак не складывалась в готовый пазл. Тогда какое отношение ко всему этому имеет Кирилл? А Валерий искренне хотел помочь или ещё больше её запутал и заставил не верить вообще никому, если допустить дикую мысль, что и он заодно с этими подонками Тогда снова получается, что у неё мания преследования, и она серьёзно больна. Нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Кирилл снова спрашивал её и требовал общения. Маринка, ты считаешь, что любишь себя? Ты ведь совсем недавно избавилась от привязанности и тут же привязалась опять. настолько, что и замуж уже готова. Помощь не нужна пока в избавлении от привязанности к привязанному, она ответила. И на том спасибо, Кирилл, что хоть разговаривал со мной иногда, но я больше никогда в интернете ничего про свою личную жизнь писать не буду. Я сразу об этом сказала. Он грозил применить к ней насилие, и вас пользоваться паяльником хоть паяльником хоть хиральником оставьте меня в покое ты твои заботливые друзья и родственники те люди которым нужны мои способности я не верю ни тебе никому ни каждая бы выдержала такое измывательство в течение столь длительного времени Я выдержала. Он стонал и давил на жалость. Спасибо за поддержку, за понимание и за долголетнее внимание. Столько людей из-за вас пострадало. А ты всё ягнёночком хочешь прикинуться. Когда уже вы отсосётесь от меня, твари? Это конкретное доведение человека до самоубийства путём издевательства. и травлей в интернете. Я всерьёз думаю, что мне ещё понадобится очень много времени, чтобы забыть об этом и заново начать жить. Не зря на меня нападает животный ужас, когда я включаю мессенджер и общаюсь с тобой. Вы специально скрыли все следы преступления: кактус, бублик, боба, даже цветик семицветик и той же оперы вы специально сносили мне мозг появлялись под разными именами на разных форумах для общения использовали разные мессенджеры сообщения на форуме ничего не работает и ничего нельзя доказать даже кто тебе звонит со скрытого номера ты никогда не знаешь ты не отвечал на звонки когда я звонила каждый раз обламывал Это методы, которые используют, чтобы сломать людям психику. Да-да, фантазия у тебя хорошо развита. Все мы хорошо это видим. Да, конечно, фантазия при нынешнем развитии науки вторгаться в чужое подсознание называется всего лишь моей фантазией и моими трудностями. Синяков не оставляете, просто душу в клочья Ревюоте. Кирилл снова прислал ей письмо с приглашением на занятия. Ты чего мне за письма посылаешь? Какие ещё занятия? Не дёргайте меня больше ни с моим счастьем, ездить и учиться. Кирилл, я, конечно, понимаю, что вы мечтали о том, что я всё продам, погружу деньги в большой мешок и привезу этот мешок вам. К сожалению, этого не будет никогда, потому что это невозможно. Весь этот неприходящий ужас в своей жизни я связываю только с тем, что как только я пообщаюсь с тобой, на меня со всех сторон сыпятся одни неприятности: суды, кражи телефонов, потопы и заливы. Я даже вспоминать не хочу, сколько было ужаса. Да-да, это правда, конечно. Всё про меня. Ах ты, Вася, чмо такое и 10 слов матом. Продолжай. В интернете появился ещё один человек с паранормальными способностями художник. Сначала он привлёк внимание Марины тем, что полностью переделав только имена, скопировал в три её последние статьи. Не обратить на это внимание было невозможно. На следующий день Марина, чтобы отвлечься от бесконечных мыслей, вечером играла в шахматы в телефоне. Человек по имени Художник в каждом посте начал печатать картинку с её ходами. Она не ошибалась. Всё совпадало в мельчайших деталях. Значит, они могут просматривать всё, все сайты, на которые она заходит, отслеживать все её действия. Она заехала за Машей, привезла её домой и покормила на кухне. Покушав и выпив молока, Маша решила порисовать. Она нарисовала кораблик на большом листе бумаги, и художник тут же выставил у себя в журнале точно такой же рисунок с таким же корабликом. А это как возможно? Они с Машей рисовали в Сашиной комнате. на полу. В эту комнату даже не был проведён интернет. Здесь не было ни телефона, ни интернета. Телефон Марина всегда оставляла на одном месте, стараясь, чтобы в камеру не попало изображение комнаты или детей. У сына начались проблемы с физикой. Марина наняла репетитора. Художник тут же выложил задачи по физике с решениями. С ума можно было сойти от всех этих чудес и непоняток. Художник писал для нее каждый день. Как только она заходила в компьютер, тут же видела то, что он написал. И он всегда попадал в точку. Марина зашла в его профиль, почитала информацию. Понятно, что кто реально стоит за этим человеком, узнать невозможно, но в дискуссии под его постом кто-то случайно упомянул, что он программист. От страха она перестала писать даже в живом журнале. Чтобы не удивляться, что за жуть с ней происходит, лучше сидеть и вообще никуда не вылезать и не высовываться. И разве это не Кирилл её подставил? Ему и людям, которыми он прикрывается, гораздо больше об этом известно. как можно управлять чужим мозгом и украсть чужое сознание то, что эти преступники верят в психологию и в своего мастера подлое враньё они все вместе читают её почту читают все её сообщения и при этом прикрываются помощью ей бедной и больной овечке она может и бедная сейчас но больной никогда в своей жизни не была что же за ценность это такую она для них представляет она написала кактусу если вы не оставите меня в покое вся эта переписка станет достоянием гласности хватит писать про меня или ты боишься что твоё колдовство в реальности не будет действовать и ты не сможешь меня угробить я жду выхода твоей книги о ненависти с нетерпением и как заинтересованное лицо из администрации прошу у тебя разрешения на публикацию пары самых интересных глав на наших сайтах ответил кактус